Глава 22 Джаред «Что с тобой?» – спрашивает Люк, смотря на то, как я в один приход опустошаю бутылочку с водой. Плохо спал. Буркою допивая последний глоток. «Не терпится увидеться с любимой?» Бросаю бутылку на пол и рассекаю кулаком грушу. Она не приедет. «Опять разругались?» Люк складывает руки под грудью и выгибает бровь, ожидая моего ответа. «Нет». Что тогда? Этот ублюдок заставил ее лететь в Чикаго вместе с ним. Прилетит на следующих выходных? Награждаю его не самым великодушным и приятным взглядом. Скорее, он наполнен раздражением и разочарованием, как все сегодняшнее утро. Мне даже не приходилось просыпаться, ведь я тупо ворочался всю ночь, по итогу так и не сомкнув глаз на минуту. — Спасибо, что напомнил. — говорю я, покидая зал. Меня начинает жутко раздражать собственная жизнь, в которой единственным светом стала Лизи. Но и этот свет у меня отобрали, так и не дав насладиться. Шагая в одиночестве к кафе, где работает Ками, я смотрел вдаль. Этот город хорош только тогда, когда его освещает улыбка Лизи. Когда я успел стать таким нудным и скучным, моя гребаная точка невозврата. Блондинка очередной раз провожает меня к столику. Каждый раз эта девушка улыбается мне, будто я последний вариант, и каждый раз я игнорирую. Где Лизи? Первый вопрос, который задает Ками. Я едва не дергаюсь, чтобы не заехать ей из-за неожиданности. Нету. У вас все в порядке? Да. Пришлось улететь в Чикаго на конференцию. Камива одушевленно улыбается, положив ладонь на мое плечо, что довольно удивительно с ее замкнутостью. В любом случае, я почему-то не придаю этому слишком большое значение. Это хорошо, новые возможности. Знала бы она какие там возможности, то забрала свои слова назад. «Как обычно?» – спрашивает девушка. Молча киваю, и она уносится в сторону. возвращая взгляд к пляжу, на котором расстелилась куча людей. Переменчивая погода никого не смущает. Солнце то прячется за тучами, то вновь появляется, согревая лучами. Я был бы рад дождю, который заглядывает в гости исключительно редко. Хочется хоть какой-нибудь смены погодных условий. Постоянная жара лишь усугубляет серость настроения и говорит о том, что я живу в круговороте однообразия или дне сурка. Я уже забыл, что такое разнообразие. Каждый день напоминает предыдущий. Этим мне и нравится Нью-Йорк. Сегодня светит солнце, завтра над головой могут нависать грозовые тучи, послезавтра может выпасть снег, а еще через день может зацвести сакура. Там я живу незнанием, тут же однотипностью. Приятного аппетита, улыбаясь, говорит Ками. Глаза устремляются вниз, и за весь день на моем лице расползается улыбка, благодаря надписи на краях, которая гласит «Не будь злюкой». Не сдерживаю смешок, выгнув бровь. Креативно. Я старалась. Ками поджала губы, сдерживая смех, а ее глаза озорно заблестели. Если бы не она, то я бы давно сошел тут с ума. Девушка удаляется, продолжая работу, я же берусь за столовые приборы. Даже жаль портить эту забавную нелепость. Интересно, как бы повернулась моя жизнь, если бы не Лизи. Я мог сейчас спокойно цеплять каждую юбку по дороге, а та блондинка наверняка могла побывать в моей квартире, возможно, что не раз. Встретив Лизи, я резко изменил свои взгляды. После того, как я увидел эту девушку, а потом бросил вызов залезть на колесо, мою крышу окончательно снесло. Лизи никогда не показывает страхи, она будет держаться крепче железа. Эта девушка язвила, смешила и бесила меня одновременно. Сколько раз я мысленно ломал руку Трента, который клал ее на спинку стула Лизи в столовой. Не сосчитать. Иногда мне казалось, что он делал это специально. Я знаю, она понравилась и, возможно, до сих пор нравится ему с того момента, как только он увидел ее на той вечеринке. Но тогда она уже была моей. Я узнал ее раньше. Конечно, у меня нет никаких прав утверждать это так самонадеянно и заявлять свои права. Но я лишь констатирую факты. Не было пути обратно. Она нравилась и раздражала меня, но раздражением я всего-то хотел подавить чувства. Не помогало. Ничего не помогало. Я попробовал все способы, начиная с сексом с другими, завершая полным игнорированием ее. Так или иначе, у меня не получалось делать вид, что ее не существует. Когда отец изменил маме, я готов был убивать но при этом понимал, что он хотел чего-то нового, что и получил. И я тоже хотел новых ощущений. Да, после того, как обо всем стало известно, моя семья практически похоронила себя. Я метался между гневом к отцу и обидой за маму. Тогда я познакомился с Люком, который помог обуздать гнев, скопленный внутри. До бокса я избавлялся от него другим способом – алкоголем и новой девочкой. После секс стал приятным бонусом. Маме удалось найти в себе силы простить отца, но если бы я встал на ее место, то смело стер его в пыль. На секунду представляю себя на месте мамы и чувствую, как гнев моментально овладевает мной, а в горле начало соднить. Я не готов делиться Лизи, она только моя. Я убью ее, а после этого в следующем в списке будет тот, кто был с ней. Хотя вероятнее тот вариант, где я убью двоих одним махом. Ками занимает диван напротив и удивленно смотрит на меня. Сколько время? Начало восьмого. Чтобы поверить ее словам, обращаю взгляд к собственному запястью. Полтора часа, за которые блюдо успешно покрылось инием и превратилось в ледышку. От Лизи до сих пор ни слуха, ни духа. Она не написала ничего, и мне становилось только хуже. Только утреннее сообщение от нее хоть немного успокаивает. Ее хотя бы встретил Кэм и вечером заберет Адам. «Ты когда-нибудь любила?» – спрашиваю я, удивляясь вопросу, который задаю. Девушка вскидывает брови, пялясь на меня. «Странно от тебя такое слышать». «Почему?» Ками ничем не хуже других. У нее есть все данные для того, чтобы класть мужские головы к своим ногам, но я ни разу не видел рядом с ней парня, кроме тех кретинов, которые приставали в вечер нашего знакомства. Ни одного парня или девчонки. Она все время одна, и мне непонятно, по какой причине. «Не знаю. Ты никогда не спрашивал. И я читала о тебе сводки в новостях. Думала, ты безмозглый идиот, у которого голова только в штанах». Я усмехнулся. «Да, именно такое впечатление я производил. Возможно, что и сейчас ничего не изменилось». «А сейчас?» «Сейчас поменяла мнение. Точнее, поменяла его в тот вечер, когда ты помог мне». «Но я уверена, что в тебе что-то щелкнуло, когда ты встретил Лизи». Я улыбнулся, потому что она права. «Не будь идиотом, ты ведь бегал за ней почти год, не загуби все». Но это до того, как она официально стала моей. До этого Лизи позволяла ее целовать и спать с ней в одной кровати. «Поверь мне, это она могла позволить любому», — хохотнув, парирует Ками. «Это ничего не значит». «Нет, значит, она позволяла все только мне, остальные получали коленом в пах». Девушка начинает хихикать и показывает два больших пальца вверх. «Конечно, они знают самое больное местечко, куда нужно метить. Главное не переусердствовать». «Так все же любила?» «Да». Мрачно кивает она. Веселье за секунду сошло с ее лица, как будто его не было. «Точнее, не знаю, я думала, что любила». Сняла розовые очки, он использовал меня. Носил вещи из моего дома, чтобы променять все на наркоту. А я верила, что это не он, защищала его перед всеми с пеной у рта. Не идиотка ли? Кроме него в доме были только родители, но они ведь не могут резко взять и начать выносить все из дома, в который сами вкладывали. Ее тело дергается, но девушка делает вид, что хотела сесть поудобнее. Как будто она что-то не договаривает. Я замечаю этот жест и то, как она начинает стучать пяткой, бегая глазами по окружающей местности. Стоит ли заходить дальше? Как все закончилось, решаюсь выпытать хоть что-то. Его посадили. Ты точно идиотка. Я знаю, вздыхает Ками. Но мы же учимся на своих ошибках? Ага, соглашаюсь я. Примерно так и есть. Не продолжаю данный разговор, несмотря на слабую улыбку собеседника. Возможно, она пытается выглядеть бодро и непринужденно, но я отчетливо вижу, как неприятна эта тема. Хреновый первый опыт дает о себе знать, ведь он был первым, его не забыть. Мне же рассказывать нечего, ведь я далек от всего, что было связано с сердечками на день Святого Валентина. Мой первый опыт Лизи, и я всеми силами стараюсь не загубить нас, понимая, каким невыносимым могу быть». Делаю глоток согревшегося на солнце смузи и чуть не выплевываю его обратно в стакан. Он стал отвратительным на жаре. Деньги на ветер. Ни завтрака, ни обеда, ничего. На улице светло, и поэтому провожать камень не требуется. Она уходит в одну сторону, я же направляюсь в другую. По пути получаю долгожданное сообщение, и когда открываю его наполнение, рычу подобно разъяренному псу. Ужин. Гребаный ужин, но, как утверждает Лизи, прием. Пробуждают во мне недавний гнев. Я готов рвать и метать, и, видя мое разъяренное лицо наверняка красное и готовое взорваться, люди расступаются. Даже в замочную скважину получается попасть только с третьего раза из-за того, как сильно трясутся руки, сжимаясь в кулаки. Я пропитан яростью на все 200%. Ее убеждения, похожие на уговоры, ни капли не успокаивают. Трудом получается набрать что-то в ответ, не прибегая к ссоре, готовые вот-вот лечь на плечи. Усталость подкрадывается абсолютно незаметно, я и сам не замечаю, как закрываю глаза и погружаюсь в сон. Вероятно, бессонная ночь берет верх. Под боком буквально верещит мобильник. Уже который раз слушаю мелодию и не тороплюсь нашарить его, потому что эта песня не принадлежит контакту Лизи. Я поставил на нее отдельную, чтобы знать, когда звонит именно она. Пытаюсь открыть глаза, но они предательски слепаются. Остается только зажмуриться и выругаться. Проклятие! Если это Крис и его шутки, то я вздерну его по приезду в Нью-Йорк. Да. Не глядя на экран, отвечаю я, пытаясь сфокусировать взгляд на циферблате, где часовая стрелка застыла на начале двенадцатого ночи. «Где тебя носит?» Раздраженный голос, который кажется знакомым, верещит и долбит по барабанным перепонкам. Растираю висок и убираю телефон в сторону, чтобы посмотреть имя. «Адам». Сердце в ту же секунду уходит в пятки, а сон снимается взмахом руки. «Где Лизи? выпаливаю я. «Тебе нужно срочно прилететь сюда. Лиз в больнице». «Я немею, сидею, мрачнею так быстро, как только могу» пересыхает в горле, по спине даже не пробегает, а застывает холодок, капли пота собираются на лбу, меня начинает трясти не только руки, все тело. Что случилось? Дрожащим и сиплым голосом спрашиваю я. Ты должен прилететь. Что произошло, твою мать? Как не в себе а руя, но Адам сбрасывает вызов. Не спешу набирать его номер снова. Вместо этого звоню Марселю, и как только он принимает вызов, я сокрушаю его словами. Я вылетаю в Чикаго. Джаред, ты либо выпил, либо сошел с ума, либо начал плохо понимать. Лизи в больнице. Я не знаю, что случилось. Делайте все, что угодно, я первым рейсом вылетаю в Чикаго. Держи меня в курсе. Ничего не говорю в ответ, сбрасываю вызов и наспех бронирую билет на самый ближайший рейс до Чикаго. Плевать, сколько он стоит, даже если тысячу я отдам две, если меня доставят как можно скорей. Пять часов я провожу в аду, Адам ничего не сказал и все это время я нахожусь в неведении произошедшего. У меня миллион версий, но одно точно не входит в их число. Это не шутка, с таким не шутят. Они не могли так разыграть меня, и из-за этого хочется выть. Я уже не на грани, я определенно точно схожу с ума». Медленно и верно часы превращались в сутки. В такие моменты всегда кажется, что замедляется ход вещей. Несмотря на спешку, все вдруг приобретает скорость улитки. Изначально это самолет, за ним такси, которое ловлю и показываю водителю экран телефона с адресом от Адама. Он тащится дольше телеги. Наверняка мне бы удалось добраться пешим ходом намного быстрее. Конечно, это тоже лишь видимость. Я даже не замечаю, какую купюру оставляю, но судя по тому, что мужик не бежит и не орет мне вслед, он более чем доволен заказом. Я не могу сказать того же, ведь мне казалось, что он полз медленнее ленивца. Женщина за стойкой регистратуры округляет глаза при виде меня, но это не удивительно, ведь я выгляжу подобно безумцу». И когда начинаю хрипеть, она окончательно теряется. «В какой палате, Элизабет Майерс?» «А вы кто?» «Черт возьми, аруя! В какой палате моя девушка?» «В 301-й», громко шепчет она, что довольно смешно. «Она помнит номер палаты каждого поступающего?» В следующее мгновение ноги бегут вперед меня и глаза тоже, но в поисках нужной палаты. Я молюсь найти ее как можно скорее. Мое сердце вновь падает в пятки, когда неподалеку застаю Адама и Кэти, которые занимают кресло, рядом с ними мама Лизи. Женщина смотрит в одну точку и сжимает поручни кресла. Но я окончательно теряю связь с реальностью и самоконтроль, когда глаза находят гребаного босса, любезно беседующего с ее отцом. Не успеваю опомниться, как сжимаю ткань его пиджака в кулаках и смертельной хваткой прибиваю к стене. Когда я узнаю, что это твоя вина, рычу, смотря в его выпученные то ли от страха, то ли от неожиданности глаза. Я размажу тебя по этой стене. Он дергается, когда мой кулак влетает точно рядом с его лицом. Со стены валится голубая краска и остается вмятина. Сзади раздается женский писк, но я не поворачиваюсь к ним, продолжая смотреть в глаза ублюдка. «Я убью тебя, ты слышал?» «Закопаю и залью бетоном!» «Стоит ей только сказать или мне узнать причину, из-за которой она тут». Собственный голос сквозит ненавистью и ядом, который наверняка парализовал его, судя по тому, что он застыл на месте. «Джаред! Чувствую, как меня оттягивают в сторону, но разве не понятно, что я не отойду? Никто не способен уволочь меня от него, пока этого не пожелаю я. У тебя несколько секунд, чтобы собраться и свалить нахрен куда-нибудь». Либо копай себе могилу прямо тут. Отпускаю свою мишень, но предварительно толкаю его, из-за чего ублюдок стукается о стену затылком. Это малость, что я мог сделать, ведь хочется приложить больше силы, чтобы превратить его череп в наитончайший блин. Он тут же извиняется перед родителями Лизи и скрывается с моих глаз. Ублюдок сделал правильный выбор. Прожигаю под ним почву и после поворот, за которым он скрылся. Медленно поворачиваюсь и вижу ошарашенные и полные ужаса глаза мамы Лизи и Кейти. Они чуть ли не вжимаются в спинки кресел. Адам хмурится, продолжая держать мою футболку, а мистер Майерс смотрит на меня с неким пониманием. Конечно, он разделяет мои желания, ведь он единственный знает, как из-за его дочери у меня срывает крышу окончательно и бесповоротно. Где она?